Глава десятая. Маша уже хотела отказаться, но ее опередил Ромка. «Пап, а там клининг был после твоей подруги». Понятно было, что Ромка хотел выразиться грубее, но сдержался. Удивительно, но Тимофей не оскорбился или сделал вид, что все нормально. Совершенно спокойно ответил. «Клининг был и уже не раз. Никаких следов Ксении в доме не осталось. Вы можете занять любые комнаты». Развернулся и отошел к своему ночбезу. Маша почему-то сразу стала неуютно под взглядами посторонних и особенно под взглядом Загребнова, которого окружили охранники, но еще не отвели на посадку. Ромка заметил ее состояние и обнял за плечи. Ничего, мам, прорвемся. У папы на самом деле безопаснее. Мало ли что? Конечно, односложно согласилась Маша. Ее раздирали сейчас противоречивые чувства. Обида и злость на мужа за измену и предательство, с одной стороны, и с другой благодарность и признательность за спасение и защиту. Однако одновременно с этим Маша понимала, что как бы невелика была ее благодарность за сейчас, простить мужа за прошлое она не сможет. А вот сын, кажется, готов простить отца. И как с этим быть? Маша искоса взглянула на Романа. Тот так и стоял рядом, обнимая ее, но уже отвернулся и переговаривался со знакомым охранником отца – Делился событиями их опасных приключений и скромно улыбился на похвалы взрослых парней. Маша, в комнату вернулся муж. Пойдемте, наш вертолет готов. Взял Машу за руку и быстро повел к вертолету, уже вращающему лопастями. Он делал это не показушно, а естественно, поэтому сопротивляться было бы смешно. Когда все устроились, муж склонился к ее уху и, перекрывая шум механизмов, прокричал. «Нам надо поговорить, когда прилетим!» Маша только кивнула. Кричать не было смысла и понимала, что разговор будет не только о любовной интрижке. Что ж, посмотрим. В городе, вернее, в пригороде оказались через два часа. Загребной не сильно соврал. Погодные условия действительно были неблагоприятными. Но они же не помешали прилететь самому Загребному, да и Поливанову. Значит, насчет полиции Загребной просто соврал. Маша надеялась, что Тимофей все расскажет, кто все это затеял и зачем. Что, может, докопается до истины, Маша нисколько не сомневалась. «Маша, вы есть хотите?» Уже дома Тимофей постарался создать им уют. «У меня сейчас нет повара и вообще обслуги, кроме охраны, и я просто оформляю доставку. Скажите, что вам заказать?» «Я бы поел плотненько». Не стал стесняться Роман. «Там готовили мужики однообразно и невкусно», — признался он. «Я ничего не хочу», — отказалась Маша. Ей кусок в горло не лез от волнения. «Понятно. Тимофей сделал заказ и предложил. Привезут примерно через полчаса. Можете пока принять душ и переодеться. Ваши вещи здесь есть». «Хорошо», — быстро согласилась Маша. «Переодеться было бы здорово». Не Изговариваясь, они с Ромкой пошли к бывшим гостевым комнатам на первом этаже. Даже не посмотрели в сторону лестницы, которая вела на второй хозяйский этаж. Оба чувствовали себя в бывшем родном доме посторонними людьми. Гостевые были готовы, а вещи внесли вслед за ними. Это означало, что изначально Тимофей приготовил им другие комнаты на втором этаже. Может быть, те же, в которых они жили раньше, но не угадал. Ромка уже ушел к себе в душ а Маша все стояла посреди гостевой, привыкая к реальности. У нее было странное чувство дежавю, знакомое место, но какое-то новое, чужое, и уже не вызывают ностальгии привычные вещи, которых, кстати, осталось совсем мало. Все здесь было уже не ее, не Машина. Куда-то исчез резной столик из гостиной, торшер с мягким абажуром, общие семейные фото. Ничто не напоминало здесь о прежней семье Тимофея, по крайней мере, в тех комнатах, которые она успела увидеть. Пока Маша с Ромкой приводили себя в порядок, прибыла доставка. Тимофей сделал заказ не только на семью, но и на охрану. Он всегда был внимателен к служащим, этого не отнять. Однако ели они не в столовой, а на кухне. Заморачиваться сервировкой хозяин не стал. Маша усмехнулась про себя. Раньше Тимофей даже одну чашечку кофе пил только за обеденным столом, считаемый в тоном есть наспех на кухне. «Ром, ты можешь пойти к себе? А нам с мамой надо поговорить». Откровенно предложил он сыну. «Только не сделай хуже, пап!» По-взрослому предупредил Роман. «Сейчас у вас все висит на ниточке». Маша внимательно взглянула на сына. Она поняла, что для него отец снова стал героем, спасателем, примером. Вопрос, нужно ли с этим бороться. «Маш, пройдем в кабинет», — позвал ее Тимофей и тяжело вздохнул похоже для него разговор будет нелегким я знаю что сильно виноват перед тобой ромкой тимофей плотно закрыл дверь я хочу все исправить маш что тут можно исправить тимофей тихо выдохнула маша уже все случилось ты же не можешь стереть мне память чтобы я забыла эти два месяца эту девицу в нашем доме и в нашей спальне ее угрозы угрозы вскинулся тимофей «А ты думаешь, твоя пассия — безобидная зайка?» С иронией бросила Маша. «Нет, она та еще зубастая хищница. Пришла ко мне в офис и потребовала развода, потому что ваш ребенок не может родиться вне брака». Машу снова затрясло от воспоминаний. «Что? Явилась в офис? Сучка!» «Прости, Маш, я не знал». Тимофей даже побелел от гнева, ведь он предупреждал эту тварюшку, чтобы не совалась к его семье. Не поняла с одного раза. Ладно, он повторит так, чтобы поняли оба, и отец, и дочь. Но сейчас он хотел говорить о другом. «Маш, мы с тобой не подавали на развод». Еще не поздно», — хмыкнула, перебивая жена. «Нет, подожди, я не к тому. Не подавали и хорошо. Я оформил городскую квартиру юридически на вас с Ромой. Кроме того, Роману купил хорошую двушку в центре. Будет восемнадцать». Может переезжать, если захочет. В твою контору купил десять новых мощных ноутбуков и новую офисную технику, принтеры, сканеры, хорошую кофемашину, интерактивную доску и мебель в переговорную. Закашлилась Маша, невольно перебивая Тимофея. Зачем? Хрипло прокаркала, сраженная таким аттракционом невиданной щедрости. Почему нет? Пожал плечами муж. Вижу, что ты бьешься, как рыба облет. Решил немного поддержать, потому что могу, и тебя это ни к чему не обязывает. Скажешь, когда подвести. У меня все оборудование на складе. Не стоит, не надо, Тимофей. Компьютеры у нас, конечно, не новые и не последних моделей, но пока тянут. Будем менять по мере необходимости. Техника тоже пока работает. Но знаешь, от доски не откажусь. Очень удобная вещь для отчетов и презентаций заметила Маша, видя, как нахмурился Тимофей на ее отказ. Маш, ну что ты как маленькая, сказал же, ни к чему не обязывает, да и куплено уже, не пропадать же добро. Нет, Тимофей, пересилила зарождающуюся жалость Мария. За доску я с тобой рассчитаюсь, а все остальное оставь себе. Продай или отдай на благотворительность. Все, подняла она руку, готовясь отбивать возражение мужа. Если у тебя все, я пойду нет постой подожди маш да что ты бежишь от меня тимофей подошел ближе практически вплотную взял ее лицо в руки и буквально заставил смотреть в свои глаза прости тихо прошептал прости меня машуня я все понял клянусь ты не пожалеешь если поверишь мне вновь я думал прошла любовь но машка как же я был неправ Я люблю тебя, понимаешь? Люблю. И чем дальше, тем сильнее. Прости. Он уткнулся носом в её волосы и тяжело дышал. Маша на момент показалось, что даже может заплакать. Она застыла, не в силах шелохнуться. Сердце ее откликалось на каждое слово, на каждое горячее признание, нежное касание рук на губы, которые безостенчиво уже целовали ее макушку. Но... Разум диктовал совсем другое. Она помнила, очень хорошо помнила слова Тимофея там, в ресторане. Наш брак изжил себя. Я устал и хочу свободы. Ты задушила меня своей заботой. А раз так, то как можно жить вместе с человеком, который тебе настолько неприятен? Маша так жить не могла. И подозревала, что тоскует муж не по ней, Маше, а по Машиному умению организовать быт, по той заботе, которая ему надоела. Хотя... И тут не очень понятно. У Тимофея есть деньги, а значит, быт ему могут организовать наемные люди. Причем же тут Маша с Ромкой. Для психологического комфорта, для красивой картинки правильной семьи. А Маше зачем это надо? Так что... Прости, Тимофей, бывает, что извинения ждешь так долго, что они становятся уже ненужными. Вот мне уже не нужны твои извинения. Поздно. Прости в твою новую вспышку любви ко мне, я не верю. Но я спас вас, искал, нашел, освободил. Для общественного мнения, деловой репутации, имиджа фирмы ты вынужден был спасать нас на волне общественного мнения. Я все понимаю, Тимофей, и благодарна в любом случае. Только не надо пудрить мозги Ромке. Он хоть и умный, но еще юношески наивный, верит в справедливость и чудеса но мы-то с тобой знаем, что чудес не бывает, так что лучше не надо. Мы переждём здесь несколько дней, пока не найдут виновных, а потом вернемся к себе. И, Тим, нам надо развестись по-настоящему. Кстати, на твою фирму я претендовать не буду и свою долю продам тебе с удовольствием». «Маша! Да Маша же!» уже в спину ходящей жене крикнул Тимофей. Но Мария решительно толкнула дверь, выходя из кабинета, «Ни к чему это, возврат к прошлому. Да, любила. Да, чувства не остыли. Но если там тебя унизили и предали, стоит ли туда возвращаться? Или ради Ромки попробовать?» Практически всю ночь об этом и думала. Вот есть же женщины, которые приняли решение, и точка. А ее глупое сердце до сих пор мечется между простить и уйти окончательно. Беда прямо.